Издательство «Эксмо» «Клайв Стейплс Льюис» «Хроники Нарнии» «Лев, колдунья и платяной шкаф» Посвящается Люси Барфелд Милая Люси, я написал эту историю для тебя, но когда принимался за нее, еще не понимал, что девочки растут быстрее, чем пишутся книги. И вот теперь Ты уже слишком большая для сказок, а к тому времени, когда эту сказку напечатают и выпустят в свет, станешь еще старше. Но, поверь, наступит время, когда ты вновь начнешь читать сказки. Тогда снимешь эту книжечку с верхней полки, стряхнешь с нее пыль, а потом скажешь мне, что думаешь о ней. Возможно, к тому времени я так состарюсь, что не услышу и не пойму ни слова. Но и тогда по-прежнему буду любящим тебя крестным. Лайф, Стейплс, Льюис. Глава первая. Люси заглядывает в платяной шкаф. Жили были на свете четверо детей, братья и сестры Певенси: Питер, Сьюзан, Эдмунд и Люси. В этой повести рассказывается о том, что приключилось с ними во время войны, когда их вывезли из Лондона, чтобы уберечь от воздушных налетов детей. Отправили к старику профессору, который жил в самом центре Англии, в десяти милях от ближайшей почты. У него никогда не было жены, и он жил в очень большом доме с экономкой по имени миссис Макриди и тремя служанками — Айви, Маргарет и Бетти, но они почти совсем не принимали участие в нашей истории. Профессор был старый-престарый, со взлохмаченными седыми волосами, и взлохмаченный седой бородой чуть не до самых глаз. Вскоре ребята его полюбили, но в первый вечер, когда вышел им навстречу к парадным дверям, он показался им очень чудным. Люси, самая младшая, даже немного его испугалась. А Эдмунд, следующий за Люси по возрасту, с трудом удержался от смеха. Ему пришлось делать вид, что сморкается. Когда они в тот вечер Пожелали профессору спокойной ночи и поднялись наверх в спальне. Мальчики зашли в комнату девочек, чтобы поболтать обо всем, что увидели за день. — Нам здорово повезло, это факт, — сказал Питер. — Ну и заживем мы здесь, сможем делать все, что душе угодно. Этот дедуль и слова нам не скажет. — По-моему, он просто прелесть, — добавила Сьюзен. — Замолчи, — воскликнул Эдмунд, который всегда уставал, всегда был не в духе хотя и делал вид, что нисколечко не устал. Перестань так говорить. — Как так? — Уточнила Сьюзен. И вообще, тебе пора спать. — Воображаешь, что ты мама? — проворчал Эдмунд. — Кто ты такая, чтобы указывать мне? Тебе самой пора спать. — Лучше нам всем лечь, — предложила Люси. — Если нас услышат, нам попадет. — Не попадет, — сказал Питер. — Говорю вам, это такой дом, где никто не станет смотреть, чем мы заняты. Да нас и не услышат. Отсюда до столовой не меньше десяти минут ходу по всяким лестницам и коридорам. — Что это за шум? — вдруг спросила Люся. Она еще никогда не бывала в таком громадном доме, и при мысли о длиннющих коридорах с рядами дверей, пустые комнаты, ей стало не по себе. — Просто птица, глупая, — буркнул Эдмунд. — Это сова, — добавил Питер. — Тут должно водиться, видимо-невидимо, всяких птиц. Ну... «Я ложусь. Послушайте, давайте завтра пойдем на разведку. В таких местах, как здесь, можно много чего найти. Вы видели горы, когда мы ехали сюда, лес? Тут верные орлы водятся и олени, а уж ястребы. Точно. И барсуки, — сказала Люся. И лисицы, — сказал Эдмунд. И кролики, — сказала Сьюзен. Но когда наступило утро, оказалось, что идет дождь, до да такой сильной, что из окна не было видно ни гор, ни леса, даже ручья в саду и того не было видно. — Ясное дело, без дождя нам не обойтись, — сказал Эдмунд. Они только что позавтракали вместе с профессором и поднялись наверх, в комнату, которую он им выделил для игр. Длинную, низкую, с двумя окнами в одной стене и двумя в другой, напротив. — Перестань ворчать, Эд, — сказала Сьюзен, Спори на что хочешь, через час прояснится. А пока тут есть приемник и куча книг, чем плохо? — Ну нет, — сказал Питер. Это занятие не для меня, я пойду на разведку по дому. Все согласились, что лучшей игры не придумаешь. Так вот и начались их приключения. Дом оказался огромным, и в нем было полно самых удивительных уголков. Вначале двери, которые они приоткрывали, вели, как и следовало ожидать, в пустые спальни для гостей. Но вскоре ребята попали в длинную-предлинную, увешенную картинами комнату, где стояли рыцарские доспехи. За ней шла комната с зелеными портьерами, в углу которой они увидели арфу. Потом, спустившись на три ступеньки и поднявшись на пять, они очутились в небольшом зале с дверью на балкон. За залом шла анфилада комнат, все стены которых были уставлены шкафами с книгами, очень старыми, в тяжелых кожаных переплетах. А потом ребята заглянули в комнату, где стоял большой платяной шкаф. Вы, конечно, видели такие платяные шкафы с зеркальными дверцами. Больше в комнате ничего не было, кроме высохшей синей мухи на подоконнике. «Пусто», — сказал Питер, — и они друг за другом вышли из комнаты. Все, кроме Люси. Она решила попробовать, не откроется ли дверца шкафа, хотя была уверена, что он заперт. К ее удивлению, дверца сразу же распахнулась, и оттуда выпали два шарика нафталина. Люси заглянула внутрь. Там висело несколько длинных меховых шуб. Больше всего на свете Люси любила гладить мех. Она тут же влезла в шкаф и приняла стереться мех лицом. Дверцу она, конечно, оставила открытой, ведь она знала, нет ничего глупее, чем запереть саму себя в шкафу. Люси забралась поглубже и увидела, что за первым рядом шуб висит второй. В шкафу было темно, и, боясь удариться обо что-нибудь носом, она вытянула перед собой руки. Девочка сделала шаг, еще один и еще. Она ждала, что вот-вот упрется кончиками пальцев в заднюю стенку, но пальцы по-прежнему уходили в пустоту. Ну и огромный шкафище, — подумала Люси, раздвигая пушистые шубы и пробираясь все дальше и дальше. Тут под ногой у нее что-то хрустнуло. Интересно, что это такое? Еще один нафталиновый шарик? Люси нагнулась и принялась шарить рукой, но вместо гладкого деревянного пола ее рука коснулась чего-то мягкого, рассыпающегося и очень-очень холодного. Как странно, Сказала она и сделала еще два шага вперед. В следующую секунду она почувствовала, что ее лицо и руки упираются не в мягкие складки меха, а во что-то твердое, шершавое и даже колючее. Прямо как ветки дерева! воскликнула Люси. И тут она заметила впереди свет, но не там, где должна быть стенка шкафа, а далеко-далеко. Сверху падало что-то мягкое и холодное. Еще через мгновение она увидела, что стоит посреди леса. Под ногами у нее снег, а с ночного неба падают снежные хлопья. Люси немного испугалась, но любопытство оказалось сильнее, чем страх. Она оглянулась через плечо. Позади, между темными стволами деревьев, видна была раскрытая дверца шкафа, и сквозь нее комната, из которой она попала сюда. Вы, конечно, помните, что Люси оставила дверцу открытой. Там, за шкафом, по-прежнему был день. Я всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так, подумала Люси и двинулась вперед. Хруп-хруп! хрустел снег под ее ногами. Минут через десять она подошла к тому месту, откуда исходил свет. Перед ней был фонарный столб. Люси вытаращила глаза. Почему среди леса стоит фонарь, и что ей делать дальше? И тут. Она услышала легкое поскрипывание шагов. Шаги приближались. Прошло несколько секунд, и из-за деревьев показалось и вступило в круг света от фонаря очень странное существо. Ростом оно было чуть повыше Люси и держало над головой зонтик, белый от снега. Верхняя часть его тела была человеческой, а ноги, покрытые черной блестящей шерстью, козлиные с копытцами внизу. У него имелся и хвост, но Люси сперва этого не заметила, потому что он был аккуратно перекинут через руку, ту, в которой это существо держало зонт, чтобы не волочился по снегу. Шею его закрывал толстый красный шарф под цвет красноватой кожи. У существа было странное, но очень славное личико с короткой острой бородкой и кудрявые волосы, а по обе стороны лба из волос выглядывали рожки. В одной руке, как я уже сказал, оно держало зонтик, в другой — несколько свертков в оберточной бумаге. Свертки, снег кругом казалось, оно идет из магазина с рождественскими покупками. Это был фавн. При виде Люси он вздрогнул от неожиданности так, что свертки попадали на снег и воскликнул. «Батюшки!»